Он сам это сказал. Через несколько месяцев Деферсен снова вернулся в Париж, куда на этот раз прибыл вместе с королем Швеции Густавом. Я хорошо помню тот день, когда мы получили известие об их прибытии. Луи уехал на ход и остановился в Рамбуе. Получив известие о приезде короля Швеции Густова. Ему пришлось так поспешно одеваться для встречи с его величеством, что в результате вышла небольшая оплошность. Король Франции приветствовал своего гостя в разных башмаках. Один был с золотой пряжкой и с красным каблуком, а другой с серебряной пряжкой и с черным каблуком. Но Густава, которому очевидно была безразлична даже его собственная внешность, это не смутило. Важно было то, Аксель снова был во Франции. Я всячески обнаружила свои чувства, и тут же заявила, что мы должны устроить в трианоне праздник в честь шведского короля, а про себя решила, что это будет такой праздник, какого трианони еще никогда не знал. Все, кто окружал меня, многозначительно приподнимали бровь. Они хихикали, шептались, прикрывая рот рукою чью же честь на самом деле должен быть этот праздник. Прежде я никогда не питала Густаву особой любви. Когда он в последний раз приезжал во Францию, а я тогда была еще дофиной, он подарил любимой собаке, мадам Дюбари, бриллиантовое ожерелье. Я сказала, что это глупо и, кроме того, вульгарно, ведь он оказал больше внимания любовнице короля, чем будущему королю Франции. Но теперь это был король Акселя, и я стремилась как можно лучше принять его. Ведь вместе с ним я буду принимать и моего любимого графа. Мы дали представление в театре Трианона «Пробуждение спящего» Мармотеля после чего направились в английский сад. Среди деревьев и кустарников скрывались фонари. Я распорядилась, чтобы позади храма любви выкопали канавы, заполнили их вязанками хвороста и подожгли его. Благодаря этому храм, казалось, вставал из пламени. Густав сказал, что у него такое впечатление, будто он находится на полях Элизиума. Это как раз и соответствовало моему замыслу. Вот почему я распорядила, чтобы все были одеты в белое и бродили по саду, подобно обитателям рая. В такой обстановке мы с Акселем получили возможность быть ближе друг к другу и даже целоваться. Одетые в белые одежды, в сумерках этого чарующего вечера мы верили, что действительно попали в иной мир, в наш собственный мир, где не было места долгу и реальности. Когда подали ужин, мы больше не могли оставаться вместе. Я переходила от стола к столу, следя за тем, чтобы моим гостям вовремя подали мясо оленя, которого король убил на охоте, великолепное блюдо со сетром, фазаном и прочие деликатесы. Я желала, чтобы все было по-домашнему, несмотря на роскошь, ведь даже при дворе никогда еще не было такого роскошного праздника потому что хотела сохранить свои иллюзии о простой жизни, которую якобы вела в Трианоне. У меня было немного возможности поговорить с Акселем, и я узнала, что когда Густав уедет, Акселю придется уехать вместе с ним. Через несколько дней после этого приема, который дал повод шведскому королю сравнить его с Элизиум, мы с Акселем Густав А также некоторые наши придворные и члены свиты, сопровождавшие светского короля, наблюдали, как два невероятно смелых человека, Палатор, де Розье и Пруст, поднялись на воздушном шаре, в воздух, высоко над нашими головами. Шар был украшен изображением гербов Франции и Швеции и носил имя Мария Антонет. Я с трудом верила собственным глазам. И на всех остальных это тоже произвело сильнейшее впечатление. Мы ожидали неминуемой катастрофы.